Трудность подъема была настолько отчетлива, что он по пробуждении несколько минут сомневался, испытал ли он это чувство во сне или наяву. Судя по явному содержанию, едва ли можно похвалить это сновидение. Толкование его я, вопреки своему обыкновению, начну с того места, которое показалось спящему наиболее отчетливым. Приснившаяся моему пациенту трудность подъема и одышка – представляют собой один из симптомов, действительно имевшихся у него несколько лет назад. Симптом этот в связи с другими явлениями был отнесен врачами насчет туберкулеза, по всей вероятности симулированного на истерической почве. Мы знакомы уже с этим своеобразным ощущением связанностей из эксгибиционистских сновидений и снова видим здесь, что они в качестве постоянно имеющегося на лицо материала, применяются в целях какого угодно другого изображения. Часть сновидения, изображающая, насколько вначале был труден подъем в гору, а в конце стал значительно легче, напомнила мне при сообщении сновидения известное мастерски написанное введение к «Ксофо» до д Там молодой человек вносит по лестнице возлюбленную, которая вначале кажется ему легкой, как перышко. Эта сцена символизирует собой мысль, которой д призывает молодежь не обращать своей серьезной склонности на девушек низкого происхождения и с сомнительным прошлым. Хотя я и знаю, что мой пациент имел связь с одной актрисой и лишь недавно порвал ее, я все же не надеюсь, что такое мое толкование окажется правильным. Кроме того, в Сафо. Мы видим обратное, чем в сновидении. В последнем подъем вначале был труден, а впоследствии легок. В романе же он может служить для символики лишь в том случае, если то, что в начале казалось легким, оказывается в конце тяжелым бременем. К моему удивлению, мой пациент говорит, что это толкование согласуется с содержанием пьесы, которую накануне вечером он видел в театре. Пьеса эта называлась «Обозрение вены» и изображала жизнь девушки, которая воспитывается в хорошей семье, попадает затем в высший свет, завязывает сношение с высокопоставленными лицами, поднимается ввысь и, наконец, опускается. Пьеса эта напомнила ему другую, виденную им несколько лет назад и носившую название «Со ступеньки на ступеньку». Продолжаем наш анализ. На улице Икс жила актриса, с которой он имел последнюю связь. Постоялого двора на этой улице нет, но когда он из-за этой дамы провел часть лета в Вене, он остановился в небольшой гостинице вблизи ее дома. Уезжая из гостиницы, он сказал кучеру, «Я рад, что там хотя бы не было насекомых». Это также одна из его фобий. Кучер ответил, «Да как вы могли там остановиться?» Это ведь не гостиница, а прямо постоялый двор. С постоялым двором у него связывается тотчас воспоминание стихотворения Уланда. «У симпатичного хозяина был я недавно в гостях». Хозяин в стихотворении Уланда — большая красивая яблоня. Тотчас вслед за этим он вспоминает одно место из Фауста. «Фауст. Я видел яблоню во сне». На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку. Красавица. Вам, Ева-мать, страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня. Примечание. Далее в тексте Фауста следует еще более откровенный отрывок. Мефистофель. Я видел любопытный сон, ствол дерева был расщеплен, Такую складкой шла кора, что мне понравилась дыра. Старуха, любезник с конскую ногой, Вы волокита продувной, готовьте подходящий кол, Чтоб залечить дуплистый ствол.